Глава третья. Инструктаж. «А что будет с моим телом?» «А вас это интересует?» Командир подразделения «Острие» смотрел на меня немного иронично. Впрочем, этим вопросом я выбил его из обычного холодного равновесия. «Простите, у вас в роду евреев нет?» «Наглеть так наглеть». «Есть по отцовской линии где крест?» «Вы это потому, что я отвечаю вопросом на вопрос?» Так это моя личная старая привычка. Очень старая. Вы боитесь смерти? И да, и нет. Я рассматриваю смерть как избавление от опостылевшего тела. Но оно мне, как ни странно, дорого. Я полковник со стандартной такой фамилией. Полковников и не менее стандартным именем именемотчеством. Полковник Полковникович. Шучу. Николай Степанович был невысокого роста, полноват, но форма при этом смотрелась на нем как влитая. Двигался он мягко, плавно, говорил тихо, но каждое его слово звучало четко, медной россыпью по стальному листу. Он умел быть доходчив и словом, и делом. Нам показывали видеозапись 98-го, когда здание лаборатории присмотрел какой-то подмосковный крутяк и пригнал сюда бригаду рейдеров. Тогда еще майор Полковников разогнал группу братков в одиночку, а потом также в одиночку провел воспитательную работу с главным идеологом наезда. И все без единого летального исхода. Но инвалидов в стране прибавилось, это точно. То есть вы получите возможность двигаться, жить как человек, а все-таки вас будет интересовать ваше бренное тело, агент Т-2, отвечать! «Так точно! Меня это интересует! Чисто из вредностей любопытства!» Я и не собирался тушеваться перед страшным боевым полковником, потому что был уверен, физически он инвалида не обидит. Морально? А это уже совершенно другой вопрос. «Смотрите!» Командир повернул ко мне монитор. «Это выглядело как иллюстрация какого-то фантастического фильма». В довольно просторном зале располагались несколько десятков камер, более похожих на гибернационные камеры какого-то космического крейсера. Но вот камера приблизилась. В трех из них находились тела. Обычные человеческие тела. а не уродцы с куполообразными черепами. Это не фантастика. Это первая тройка. Мы можем продлевать такое существование достаточно долго». Медики говорят, что предел вашего тела 25-30 лет. Спасибо. А можно еще один вопрос, прежде чем мы перейдем? Они выполнили ваше задание? Да, они проложили дорогу вам. И еще мы всегда выполняем свои обещания. Почти не слышно клик мышкой. На экране камера с зарешоченным окном и такой же зарешоченной дверью. В камере тот самый тип, что сбил родителей. Я не мог перепутать. То самое фото, что мне показывали тут при вербовке. Только теперь это фото двигалось и было чем-то очень недовольно. Например, тем, что находилось в камере. Точно, он. Перепутать не мог. Перепроверил все по сети в короткие часы досуга. Ролики из ТВ, материалы местных изданий. Интернет-блогер Шариков который покопался в этом деле. Интервью со следователем, опровергавшим причастность этого господина к резонансному ДТП. Это был он. Бандит и депутат местного разлива в одном флаконе. Багровая морда лица. Вздутые вены на шее, ор и крик в трубку мобильного телефона. — Почему? Я тебя спрашиваю, почему? Я табличку деления знаю наизусть. И тебе, и прокурора отламывал. Блядь, почему я тут... «Я тебя вырезан на цензурой, твою вырезан на цензурой, на вырезан на цензурой. Делай, что хочешь, но чтобы я немедленно был на свободе». «Залог? Какой хочешь, да вырезан на цензурой. Сутки тебе даю, что значит невозможно. Ты что вырезан на цензурой? Ты б... понимаешь, что я один тонуть не собираюсь? Вы все со мной пойдете прицепчикам. Сам понимаешь, после таких заявлений долго не живут. Монитор погас, а теперь поговорим о сути твоего задания. «Я весь во внимании!» — сосредоточился. «Наши расчеты показывают, что в узловом моменте 22.06.41 41 есть один щуп, который позволит его отодвинуть. Сдвиг этого узлового момента хотя бы на 10-11 месяцев — позволит почековаться новой реальности, в которой вы уже будете жить. Здесь есть небольшой список лиц, в которых вы можете оказаться. Тут уж такое дело. Сами знаете про ограничения метода. Да, всех хотят в Наполеоны, но не у всех получается. Вы сейчас получите все документы, касающиеся Советско-финляндской войны 1939-1940 года. Именно она та самая веточка, на которую можно и нужно попытаться воздействовать. Победа должна быть безоговорочной. Это охладит пыл некоторых скоропалительных особ. Учтите все-таки, быстрая победа в Финской – только половина дела. Промежуточная цель. Главная цель – отодвинуть начало Великой Отечественной войны. Поэтому вас ознакомят с комплексом решений, которые могут ускорить прогресс СССР и спасти положение в начале войны. Ознакомьтесь. Внесите свои предложения. Обговорим. Поможем с материалами. Дерзайте. И еще. Вы должны знать, что существует еще одно ограничение по методу. Послать в корневую реальность можно только одного хроноагента. Пока что это только гипотеза, установленная экспериментальным путем и теоретического обоснования не имеет. Так что помощи вам ждать неоткуда. Но на всякий случай пароль про славянский шкаф не забыли? Банальщина! Так ничего сложного придумывать не надо. Сложные ходы дают наибольший процент ошибок. Помните, как в американской армии и флоте решили вопрос шифровки сообщений? Никакой особенной шифровки, кроме использования архаичного языка и их носителей из резерваций. Все гениальное просто. Почему, если я гений, как говорит наш физик, мне еще не стало так легко? А вот на этот вопрос я отвечать полномочий не имею.